Энн простужена. Передай, что я очень ей сочувствую. Как подвигается портрет? Можно взглянуть одним глазком, мистер Блейд? Мне интересно, выявляется ли трюизм? О, будет замечательно. Я уже вижу линию. Да ну, сказал Рафаэлит. А я нет. Вот моя несчастная сумочка. Если ты кончил, Джон, могу подвести тебя до Доркинга.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 «Делаю там, что нужно, а рано утром возвращаюсь в город. Так что до Доркинга я всегда могу тебя довести. Почему бы нам не видеться изредка? Мы же друзья, Джон». «Наши встречи не особенно-то способствуют счастью, Флёр. Милый мой, что такое счастье? Если можно без вреда наполнить свою жизнь...» Почему не делать этого? Без вреда. Рафаэлит считает, что у тебя жуткая совесть, Джон. Рафаэлит нахал, да. Но умный нахал. Ты и правда изменился. У тебя раньше не было этой морщинки между глазами, и челюсть стала очень уж мощная. Послушай, Джон, милый. Будь мне другом, как говорится, и давай больше ни о чем не думать. Всегда с удовольствием проезжаю Уимблдонский луг. За него еще не взялись. Ты купил эту ферму? Почти. Хочешь, поедем через Робин-Хилл? Посмотрим на него сквозь деревья. Может, вдохновишься? Напишешь поэму? Никогда больше не буду писать стихов. С этим покончено. Глупости, Джон. Тебя только нужно расшевелить. Правда, я хорошо веду машину, ведь я только месяц как выучилась. Ты все хорошо делаешь, Флёр. Говоришь, точно тебе это не нравится. Ты знаешь, что мы никогда с тобой не танцевали до этого вечера в Нетлфилде? «Доведётся ли еще когда-нибудь потанцевать?» «Вероятно, нет». «Джон оптимист». «Ага, улыбнулся». «Смотри-ка, церковь. Тебя тут крестили?» «Меня вообще не крестили». «Ах да, ведь это был период, когда к таким вещам относились серьезно. Меня, кажется, два раза мучили. И в католическую веру, и в англиканскую». Вот я и получилась не такая религиозная, как ты, Джон. Я? Я не религиозен. А по-моему, да. Во всяком случае, у тебя есть моральные устои. В самом деле? Джон, ты мне напоминаешь вывески на владениях американцев. Стой, гляди, берегись, не входи. Ты, наверное, считаешь меня ужасно легкомысленной.